В некоторых отношениях шедшую даже дальше того, что он сделал. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов.